Глава двадцать четвертая В тот же самый день, когда на вечернем шоссе трагически погиб профессор Разин, в городе развивались совершенно иные, но от этого не менее любопытные события. Поутру Киряк вновь проснулась от сильнейшей головной боли. Голова на этот раз просто раскалывалась, полностью парализуя любую физическую активность. А причиной столь мучительного состояния стало вот уже во второй раз за последнюю неделю злоупотребление столь непривычным для ее организма алкоголем. Только на этот раз вместо водки сверхмеры был выпит другой, более благородный напиток — шампанское. Несомненно, повод для этого, конечно же, имелся. Да еще какой! Вчера был единственный день в году, когда каждый милиционер страны официально получал поздравления от друзей, коллег и просто благодарных граждан. Это был один из ее самых любимых праздников. 10 ноября, День милиции. Нарядно и празднично одевшись, к десяти часам утра Олеся Сергеевна прибыла к себе в отдел. Однако, как сразу она поняла, едва перешагнув через порог, никто там ей и не был особенно рад. Подполковник Шереметьев, как обычно, встретил сотрудницу довольно холодно и сухо. Да что там сухо? Как только увидел Киряк, то первым делом в лоб поинтересовался целью прихода на рабочее место во время нахождения в законном отпуске. И лишь получив очевидный ответ, немного подумав, соизволил сменить гнев на милость, что, однако, не помешало ему с плохо скрываемой гримасой неудовольствия сообщить, что сегодня вечером в 19.00, по случаю их общего профессионального праздника, состоится дружеский ужин в кафе у Петровича. «Если у вас все же будет желание присутствовать на данном мероприятии, то будьте добры, сдайте деньги старшему лейтенанту Сидорову. Он у нас сегодня главный казначей», — буркнул напоследок Шереметьев. «Но ничего, товарищ подполковник. Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Подумала про себя уязвленная оперативница, все еще пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, хотя настроение было уже изрядно подпорчено. Выйдя из кабинета Шереметьева, первым делом она решила взять себя в руки и немного успокоиться. Сделав глубокий вдох и задержав на несколько секунд воздух в легких, она выполнила медленный-медленный выдох. Не помогло. Повторила вновь. Уже лучше. и только задумала выполнить еще один цикл, как неожиданно на ум пришло одно старое выражение. Правда, сколько она ни пыталась, так и не смогла припомнить, кто именно это сказал и где это прочитала. Но это было не так уж и принципиально. Намного важнее было то, что Киряг четко помнила основную суть. А звучало это примерно так. Можно потратить годы жизни, израсходовать горы стрел, И положить на погибель тысячи солдат, но так и не захватить эту непокорную крепость. А можно просто уйти за ближайшие холмы и построить там город своей мечты. Немного поразмыслив, она пришла к очевидному выводу. Все, что меня держит в этом городе, это всего лишь один человек, а если быть точнее, то именно мое, причем сугубо личное отношение к нему. Эта очевидная мысль оказалась вспышкой, озарившей подвалы сознания, хранившей долгие годы простую истину. А не пора бы уже поставить окончательную точку в этом несостоявшемся романе? Действительно, так не может продолжаться бесконечно, если Василий больше не реагирует на мои звонки и так упорно избегает встречи. Что ж, значит, пора прекращать тешиться иллюзией. что когда-нибудь наступит хэппи-энд. Пора расставлять все точки над «и». А чего тянуть? Вот прямо сейчас, пока я в отпуске, и у меня есть свободное время, и займусь этим вопросом. Приняв твердое решение, она отправилась прямиком на основное место работы своего возлюбленного — областной клуб служебного собаководства. В кабинете, где она обычно заставала Кутепова, на этот раз его не оказалось. К ее огромному удивлению, за рабочим столом Василия сидел какой-то неизвестный пожилой человек с глубокими залысинами. Увидев вошедшую, тот вопросительно взглянул поверх очков. Киряк представилась. В ответ мужчина также представился, после чего внезапно оживился. Не говоря ни слова, он стал рыться в верхнем ящике стола, после чего извлек оттуда какой-то предмет. — Василий Иванович просил меня, как только вы появитесь здесь, «Передать вот это!» Новый руководитель клуба протянул ей небольшой почтовый конверт. Поблагодарив, Киряк торопливо вышла на улицу. Трясущимися от волнения руками она вскрыла полученный конверт. В нем лежал тетрадный листок бумаги в клеточку, на котором неказистым мужским почерком было написано с десяток строк. «Дорогая Олеся Сергеевна, хочу сразу перед вами извиниться». Простите меня за то, что приходится вот так жестоко с вами поступить. Я уезжаю в Пермь, куда меня пригласили на вакантную должность ассистента кафедры кинологии, впервые открывшейся в России всего два года назад. Прошу, помните, что я любил и буду вас любить. Однако события, произошедшие четыре года назад, навсегда изменили меня и всю мою внутреннюю сущность. И я понял и осознал, что пока не осуществлю задуманный план, то никогда не смогу по-настоящему думать о чем-то другом. А любить — это значит отдавать всего себя тому человеку, которого любишь. Я не хочу сделать вас несчастной, поэтому принял сложное для себя решение. Я решил, не предупреждая вас, навсегда уехать из этого города, совершенно другой район страны. «Очень надеюсь, что вы обретете женское счастье, любящий вас Василий Кутепов». Едва прочитав последнюю строку, женщина беззвучно разрыдалась. Слезы крупными каплями потекли из глаз. Они стекали по щекам и капали на одетое по торжественному случаю укороченное бежевое пальто, оставляя на нем едва заметные темные пятнышки. Проходящие мимо люди оборачивались, глядя в ее сторону. А какой-то пожилой долговязый мужчина даже поинтересовался, все ли у нее в порядке. Но сейчас ее мало что волновало. Она стояла посреди тротуара, безвольно опустив плечи и устремив взгляд серых глаз в пустоту. Ветер трепал в разные стороны светлые волосы, обдавая ноябрьской зябкой прохладой лоб и щеки. Однако по какой-то необъяснимой причине с каждой секундой ей становилось все легче и легче. Киряк с удивлением отмечала, что накопленный груз внутренних иллюзий, годами удерживающий ее на одном месте, исчез. Вместо этого каждый новый вдох наполнял грудь уже давно позабытым чувством внутренней свободы. Наступил вечер. Время все быстрее и быстрее приближалось к девятнадцати часам, той самой незримой черте, переступив которую капитан уголовного розыска захотела круто изменить дальнейшую жизнь. Да-да, именно изменить. Если бы вы сейчас посмотрели на нее со стороны, то наверняка бы не узнали. В коридоре однокомнатной служебной квартиры стояла незамученная и вечно уставшая оперативница. а женщина-вамп. Светлые волосы были уложены в замысловатую прическу. На веке нанесены аккуратные тени. А губы, что совсем уж не характерно для киряг, вызывающе накрашены сочной помадой темно-вишневого цвета. Обтягивающее укороченное темно-синее платье с глубоким вырезом до поясницы имело явный сексуальный подтекст, прекрасно подчеркивая ее спортивную фигуру. На ногах красовались изящные черные туфли на высоких каблуках. Завершала образ маленькая золотая подвеска с крохотным бриллиантом, посверкивающая на шее у женщины. Это украшение было у нее единственным, но зато самым дорогим. То была память о матери, покинувшей этот мир 15 лет назад. Подвеска все эти годы хранилась в маленькой шкатулочке, глубоко спрятанной в платяном шкафу. Но именно сегодня, понимая, что она стоит на пороге радикальных перемен, Олеся Сергеевна внезапно вспомнила о ней. Решение пришло молниеносно. Сегодня, впервые со дня смерти матери, она оденет ее на себя. Когда прекрасная незнакомка вошла в зал кафе у Петровича, правда, с небольшим опозданием, что также было несвойственно для пунктуальной киряк, Сослуживцы замерли в немом изумлении. Такой своего капитана они не видели еще никогда. Едва первый шок прошел, мужчины оживились, став активно за ней ухаживать. Олеся Сергеевна была по-своему счастлива. Наконец-то ей все же удалось растопить лед в сердцах мужской части своего отдела, произведя на них должный эффект. Что и говорить! Даже ее главный гонитель, подполковник Шереметьев, и тот не смог удержаться. — Вот такая, Олеся Сергеевна, нам нравится. — Правда, товарищи милиционеры? А то дайте ей какое-нибудь дело раскрыть. — Вот оно, капитан Киряк, ваше лучшее дело — быть красивой женщиной. Обратился к подчиненной уже немного подвыпивший подполковник. после чего поднялся из-за стола, чтобы произнести очередную речь. Веселье было в самом разгаре. Каждый из сотрудников отдела уже успел с ней станцевать хотя бы один медленный танец, а некоторые умудрились даже и два. И вот, находясь уже практически на Олимпе личного успеха, она с огорчением поняла, что на фоне личного триумфа у нее нарисовались две серьезные проблемы. первый оказалась обувь. Новые туфли очень быстро натерли пятки до кровавых мозолей. Второй же проблемой стала шампанское, которого она с непривычки выпила уж слишком много. К тому же неугомонные коллеги, как сговорившись, все подливали и подливали новые порции веселящего напитка в неуспевающий опустить бокал молодой женщины. Когда уже изрядно опьянев, Киряк попыталась встать на ноги, а ее в этот момент пригласил на танец сам Иван Николаевич, случился неприятный конфуз. Поднимаясь из-за стола и одновременно пытаясь втиснуть измученные ступни в жесткие колодки неразношенных туфель, она, очевидно, излишне поспешила, совершив неловкое движение. Результат не заставил себя ждать. Одна из мозолей лопнула, а внезапно возникшая острая боль заставило непроизвольно шагнуть в сторону. Каблук правой туфли предательски подвернулся, и через секунду уже прилично опьяневшая Олеся Сергеевна ощутила, как начинает падать в сторону ближайшего окна. Но и это еще было бы полбеды. Хуже другое. Изящно обрамляя окно, по краям практически до пола свисали тяжелые светло-зеленые шторы, Все это убранство крепилось на мощном деревянном карнизе, который, к огромному сожалению, был слишком плохо прикреплен к стене. Результат не заставил себя ждать. Чтобы избежать падения натренированная спортсменка, имевшая к тому же от природы отличную реакцию, Киряк инстинктивно схватилась рукой за висящую на окне штору. Этот маневр, конечно же, ничуть ей не помог. Зато под тяжестью падающего женского тела Мгновенно натянувшись, штора тут же потянула вслед за собой плохо закреплённый карниз. Раздался скрежет, и, оторвавшись от стены, тот стремительно устремился вниз, точно в направлении праздничного милицейского стола. Шлепок от падения киряк на пол и удар тяжёлого предмета интерьера по столу, тесно заставленному всевозможными закусками, бокалами и разномастными бутылками, произошли практически одновременно. Правда, по пути карниз успел еще задеть плечо подполковника Шереметьева, а заодно и свалить с подоконника гордость хозяина кафе, розовую орхидею, стоящую там в качестве украшения уже много-много лет. Итоговая картина оказалась печально и комично одновременно. На полу в нелепой позе, с подвернутой под себя ногой, лежала олеся сергеевна Её шеф с гримасой боли держался за ушибленное плечо, а злополучный карниз вместе со шторами теперь валялся на праздничном столе, соседствуя с вдребезги разбитыми бутылками и посудой. Да и в самих тарелках присутствующих, где только недавно, маня ароматами, присутствовала аппетитная еда, теперь творился полный кавардак. Праздничный стол стал напоминать собой хорошую помойку. Всё. «Финита ля комедия. Праздник на сегодня, похоже, завершен», — подумала Киряк, уже поднявшись на ноги и озадаченно поглядывая на замерших в изумлении сослуживцев. Переведя взгляд на свою правую ногу, она с прискорбием констатировала факт, что обутые по торжественному случаю новые туфли пришли в полную негодность и ремонту больше не подлежат. Правый каблук с мясом, вывораченный наружу, торчал в сторону, держась лишь на одном только кожном лоскуте. Недолго думая, она сняла туфли и, тихо извинившись, поспешно с позором удалилась из кафе. Через двадцать минут Киряк была уже дома. Вспоминать о недавнем происшествии не хотелось, к тому же начинала болеть голова. А потому, разувшись и сбросив с себя в прихожей пальто, она рухнула на раскладной диван и мгновенно уснула крепким сном Можно сказать, что в чем-то ей даже и повезло, поскольку далее праздничный ужин продолжение не имел по причинам совсем другого рода. Спустя каких-то десять минут после ее отъезда прибыл дежурный из местного РОВА-Д. Он доложил, что на соседнее кафе-ресторан «Мираж» группы неизвестных лиц совершено разбойное нападение с применением холодного и огнестрельного оружия. Убит хозяин заведения, известный в городе криминальный авторитет по прозвищу «Монгол». Кроме того, один из нападавших с пулевым ранением в живот в срочном порядке доставлен в больницу. На этом торжественный праздничный вечер, посвященный Дню милиции, был окончательно завершён Сотрудники отдела уголовного розыска во главе с подполковником Шереметьевым дружно поднялись из-за разгромленного киряг праздничного стола. и поспешно отправились на место преступления.